Глава пятая. Великое языческое войско. Язычники, придя из северных земель с флотом в Британию, как жалящие шершни, рассеялись тут и там, как свирепые волки. История королей англов и данов. Русский перевод Дьяконова. Примечание переводчика. В отличие от своих злополучных соседей к югу и западу, Англия на протяжении IX века редко привлекала к себе внимание викингов. Время от времени случались отдельные набеги, первым из которых стало нападение на Линдисфарн. Но все это были относительно небольшие локальные операции. Монастыри оставались на чеку, и если какой-то из них подвергался нападению, то монахи из окрестных обителей спасались бегством, унося все ценные вещи с собой и лишая викингов возможности как следует поживиться. Например, в 825 году до монахов Айоне дошел слух, что в округе бесчинствуют разбойники. Почти вся община покинула остров, забрав с собой реликвии святого Колумбы. и другие сокровища, какие можно было унести в руках. Только настоятель и горстка монахов остались присматривать за монастырской церковью. Через несколько дней викинги действительно напали. Они ворвались в церковь во время богослужения и перебили монахов, но настоятеля оставили в живых и стали допрашивать, куда он спрятал ценности. Тот отказался отвечать – Тогда викинги отрубили ему руки и ноги и бросили умирать на ступенях главного алтаря. Но при всей своей жестокости подобные набеги, по счастью, случались нечасто. Отчасти это объяснялось тем, что в плане политической организованности англы превосходили своих соседей-ирландцев. Но, с другой стороны, никакая политическая организованность не уберегла империю Карла Великого, Да и Британию она в итоге не защитила от крупных нашествий. В 30-е годы IX века набеги участились. Уже в начале этого десятилетия викинги захватили остров Шиппи близ побережья Кента. На протяжении следующих 15 лет они использовали его как базу для набегов и операций, направленных на ослабление английских королевств. Когда Корнуолл взбунтовался против Уэссекса, викинги пришли на помощь мятежникам. Король Уэссекса Эгберт собрал войско, чтобы подавить бунт, но потерпел сокрушительное поражение. Затем викинги разорили множество городов в Восточной Англии и Кенте и разграбили город Рочестер. В 844 году они добрались до Нортумбрии. и там восстановили на троне незложенного короля, убив его соперника. В 850 году викинги резко сменили тактику, не только в Британии, но и повсеместно, перейдя от сезонных набегов к настоящим завоевательным походам. Осенью того года они захватили остров Тенет у побережья Кента и провели там зиму, Узнав, что в устье Темзе собралось 350 нормандских кораблей, король Уэссекса Этельвульф так обеспокоился, что послал своего сына Альфреда в Рим попросить защиты у Господа. Альфреда, будущего короля Альфреда Великого. К счастью для Уэссекса норманы нацелились для начала на другое королевство – Мерсию, которое к тому времени поглотило большую часть земель соседнего Эссекса, уступавшего ей в размерах. После того, как викинги разграбили Кентербери и сожгли Лондон, король Мерсии, Бертвульф, вынужден был созвать ополчение. Обычно викинги избегали полноценных сражений, но на сей раз приняли бой, почувствовав себя уверенно благодаря численному превосходству. Быстро рассеяв боевое построение мерсийцев, они обратили Бертвульфа и его воинов в бегство. Но преследовать их викинги не стали – Вместо того, чтобы развить свои успехи в Мерсии, они внезапно повернули на Сурей и вступили в бой с Уэссекским ополчением. И здесь удача от них отвернулась. Король Этельвульф сыновьями разбил их на голову. Автор истории королей Англов и Данов с ужасом сообщает, что погибло неописуемое множество людей. Впрочем, на франков эта победа над викингами не произвела особого впечатления, что и неудивительно. франкский хронист ограничился лаконичным сообщением о том, что викинги были разбиты с Божьей помощью. Тем не менее, на следующий год викинги предприняли еще одну попытку, напав на Винчестер, столицу Уэссекса. Но и на сей раз им пришлось отступить. Из этой кампании викинги извлекли несколько полезных уроков. Во-первых, они пришли к выводу, что потенциальной добычи в Британии предостаточно. Набеги на Лондон и Кентербери в свое время принесли богатые плоды, но теперь стало ясно, что на острове еще полным-полно других, не менее перспективных целей. Во-вторых, выявились сильные и слабые стороны четырех английских королевств. Викинги убедились, что способны выстоять против королевского войска и одержать победу. Все их неудачи объяснялись лишь отсутствием единой стратегии и серьезным численным превосходством противника. Эти ошибки Ивар принял к сведению и твердо вознамерился исправить. В 865 году старший сын Рагнара выступил в поход на Британские острова, положив начало крупнейшему нашествию из всех, что знала история. Вместе с двумя братьями Хальфданом и Уббой и своим соправителем Олафом Белым Ивар отплыл из Дублина, прошел вдоль южного побережья и, не встретив никакого сопротивления, высадился в восточной Англии. Местные жители тотчас собрали выкуп, и с этого началась история датских денег в Англии. Деньги Ивар взял, но повернуть обратно и не подумал. За ним шла такая огромная армия, что англичане называли ее не иначе, как «великим языческим войском». По современным оценкам, это войско насчитывало около трех тысяч бойцов, хотя от года к году численность его варьировалась в широких пределах. И в отличие от предыдущих нормандских войск, это было не просто сборище разрозненных групп захватчиков. Армия Ивара была отлично организована. Во главе ее стоял единый военачальник, которому подчинялись безжалостные командующие отрядами. кроме того она была исключительно мобильной и могла быстро перегруппировываться разделяться на части и собираться вновь по мере необходимости для создания такого войска потребовалось долгое и тщательное планирование бойцов набирали отовсюду Из Норвегии, из Фрисских островов, из Западной Балтии и Дании, привлекая их не только посулами богатства, но и впервые за всю историю викингов надеждами на обретение собственных земель. По-видимому, Ивар твердо решил закрепиться на английской почве и стать могучим королем, способным соперничать с военными вождями Скандинавии. Его соправитель Олаф Белый, по всей вероятности, с самого начала предполагал вернуться в Дублин, как только поход окончится. Он довольно быстро отделился от основной армии и занялся западным побережьем Шотландии и Уэльса, территориями, которые без особого труда можно было контролировать из Ирландии. Что до Ивора, то его план состоял в том, чтобы разгромить англосаксонские королевства поодиночке, одно за другим. Но первым делом предстояло собрать припасы для предстоящей кампании. Этой цели Ивар добился легко, запугав и ограбив местных жителей. История королей Англов и Данов за 866 год лаконично описывает его успехи. Большой флот язычников из Дуная вошел в пределы Британии и таким образом зазимовал в королевстве восточных Англов. Там это многочисленное войско обзавелось лошадьми и, разъезжая на них верхом тут и там, брало огромную добычу, не щадя ни мужчин, ни женщин, ни вдов, ни девиц. В Восточной Англии викинги провели несколько месяцев, систематически опустошая округу. Наконец, ближе к осени 866 года, Ивар, приняв очередной выкуп, приказал своим людям выступать на север по старой римской дороге. Следующей его целью стало королевство Нортумбрия, что не безинтересно в свете легенд о том, какой смертью погиб отец Ивора. Нортумбрийцами правил тиран Элла, отстранивший от власти своего брата, тот самый Элла, который по преданию казнил Рагнара кожаные штаны. И вот сыновьям Рагнара выпала возможность свести счеты. Однако не стоит полагать, что Ивар забрался бы так далеко на север из одной только сыновней преданности. Викинги были немало наслышаны о самом северном из английских королевств. Главный город Нортумбрии-Йорк стоял на реке Уз, притоке Хамбера, который впадал непосредственно в Северное море и с древних времен оставался важным центром торговли между Англией и остальными странами Европы. Постепенно в городе сложилась межнациональная община купцов, торговавших вином и другими скоропортящимися товарами. В середине IX века среди этих купцов, по всей вероятности, было уже немало скандинавов, которые в данном случае предпочитали торговлю, разбою. Йорк был хорошо укреплен, и взять его малым отрядом и с помощью обычной тактики не представлялось возможным. Захват этого города принес бы немало преимуществ – Йорк был окружен богатыми пахотными землями и находился на полпути между Дублином и северо-западным побережьем европейского континента. Кроме того, сеть добротных римских дорог соединяла его с портами западного побережья Британии. Завладев Йорком, викинги получили бы доступ ко многим торговым центрам и были бы избавлены от опасностей, которые таил в себе долгий, протяженностью около 1600 километров, обходной путь по морю вдоль северного побережья Шотландии. Великое языческое войско подошло к стенам Йорка в День всех святых, 1 ноября 866 года, сочтя, что осторожность паче доблести Элла бежал, отступив на земли своего незложенного предшественника и заключив с ним договор о совместном отпоре врагу. Но прежде чем объединенное войско нортумбрийцев добралось до Йорка, прошло четыре с половиной месяца. За это время викинги успели не только взять город, но и основательно укрепиться за его стенами. Именно в Йорке Ивар Бескостный впервые продемонстрировал свое хитроумие. Вместо того, чтобы вывести войско на открытый бой, он заманил Нортумбрийского короля и его брата в город, нарочно оставив часть стены без защиты. Ворвавшись за стену, атакующие угодили прямиком в лабиринт тупиковых ходов и тщательно подготовленных ловушек. В ходе уличных боев Нортумбрийское войско было истреблено почти поголовно. Король и его брат тоже погибли, а немногие уцелевшие придворные бежали на север, в Шотландию. Если Элла и впрямь убил Рагнара, надо полагать, что Ивара эти успехи порадовали вдвойне. Он не только отстоял захваченный город, но и отомстил за отца. История королей, англов и данов ограничивается сообщением о том, что Элла и его брат были убиты, но скандинавские саги приписывают королю Нортумбрии куда более страшную кончину, чем смерть в бою. Утверждают, что Эллу захватили в плен живым и привели к Ивару. А тот подверг его мучительной казни, известной под названием «Кровавый орел». Историческая достоверность этой казни сомнительна. Поскольку о ней не сохранилось ни одного упоминания, относящегося ко временам викингов, некоторые считают ее выдумкой позднейших авторов. Короля раздели до пояса и привязали лицом вниз к воткнутым в землю кольям. Затем ему рассекли ребра и развели их в стороны, наподобие крыльев, через глубокие разрезы по обе стороны от позвоночника. После этого король умер от невозможности дышать или от болевого шока. Рассказы об ужасной гибели Нортумбрийского короля постепенно обрастали зловещими подробностями. Так, согласно последнему из них, Ивар велел засыпать в раны Элл соль. Но независимо от их достоверности можно утверждать одно. Из всех английских королевств от нашествия викингов больше всего пострадала именно Нортумбрия. При этом местные жители не уступали в жестокости захватчикам. В нескольких городах юго-восточной Англии на дверях церквей вывесили кожи, содранные с пленных викингов живьем. Легенда гласит, что такие же кошмарные украшения одно время висели даже на стенах Вестминстерского аббатства в Лондоне. Хотя это почти наверняка неправда. Ивар, несомненно, рассматривал ее как стартовую площадку для систематического разорения остальных трех королевств. Чтобы ослабить сопротивление местных жителей и высвободить силы для продвижения на юг, он посадил на трон Нортумбрии знатного англичанина по имени Эгберт. Номинально Эгберт считался королем, но на деле был всего лишь сборщиком дани для викингов. У тех, кто отказывался от добровольных пожертвований на нужды нормандского войска, землю и ценности просто отбирали силой. Установив некоторое подобие порядка на севере, викинги устремились на соседнее королевство Мерсию. Ноттингем сдался почти без борьбы. И так же, как в Йорке, Ивар принялся укреплять его стены, чтобы превратить город в опорную базу. О том, насколько твердо он уверовал в свои силы, свидетельствует то, что эту зиму викинги провели далеко от своих кораблей. Когда слухи о вторжении дошли до мерсийского короля Бургхерда, тот благоразумно обратился за помощью королю Уэссекса Этельреду. Эти два королевства не впервые объединяли силы. Договор о военной взаимопомощи они заключили 14 годами раньше, когда Бургхерт женился на сестре Этельреда и отдал в жены одну из знатных мерсиек брату Этельреда Альфреду. Оба брата тотчас откликнулись на призыв, и Большое Уэссокское войско выступило на подмогу Мерсии. Весной следующего года Соединенная Армия Двух Королевств подступила к Ноттингему и попыталась взять его штурмом. Такая тактика давала англосаксам больше всего надежд на победу. Числом они заметно превосходили войско Ивора, и вдобавок готовы были сражаться не на жизнь, а на смерть, защищая свои дома и семьи. Викинги, со своей стороны, сражались только ради наживы и стремились уцелеть, чтобы насладиться трофеями. При первом признаке возможного поражения они обращались в бегство. Что было еще лучше с точки зрения англичан, так это то, что Ивор по недомыслию оставил свои корабли слишком далеко и теперь был отрезан от подкреплений и других боевых отрядов. Не имея возможности пополнять свои войска, Ивор оказался в сложном положении. Теперь каждая потеря серьезно затрудняла его продвижение к цели. Перед Ивором стоял трудный выбор. С одной стороны, он мог пойти в наступление, но риски были очевидны. Его войска, без сомнения, превосходили неприятеля умением, но далеко уступали числом, и даже в лучшем случае открытый бой обернулся бы множеством потерь. С другой стороны, можно было остаться под стенами, но это грозило болезнями и голодом. Вообще говоря, поставки продовольствия – ключ к успеху любой военной кампании, хотя далеко не все это понимают. Как говорил Наполеон, армия марширует, пока желудок. Чтобы прокормить войско в тысячу человек, Ивару требовалось по меньшей мере две тонны зерна и около 455 декалитров воды в день. И это абсолютный минимум. Если держать солдат на диете из холодной каши и воды, на высокий боевой дух рассчитывать сложно. А ведь помимо людей были еще и животные. Пятьсот английских лошадей, имевшихся в его распоряжении, были не такими крупными, как современные кавалерийские, но каждая из них потребляла в день около пяти с половиной килограмма овса и не меньше шести килограмм сена. Овес в качестве корма для лошадей завезли в Британию римляне во время завоевательного похода в сорок году нашей эры при императоре Клавдии. Таким образом, на ежедневный прокорм лошадей в общей сложности уходило более 6 тонн провизии. Кроме того, 500 животных, содержавшихся в пределах форта, вызывали серьезные проблемы гигиенического свойства. Едят и пьют лошади много, но мало что из этого надолго задерживается у них внутри. Если животных и кормили как следует, то в день они производили около 130 декалитров мочи и около тонны навоза. Но, несмотря на все эти препятствия, Ивор благоразумно решил остаться под стенами. Те же трудности с продовольствием испытывали и англичане, и призрак голода должен был встать перед ними в полный рост куда скорее, потому что числом они, как уже было сказано, далеко превосходили викингов. Кроме того, англосаксонское ополчение состояло из крестьян, которых призывали на воинскую службу на ограниченный срок. Крестьянин не мог надолго покинуть свое хозяйство. Ивор рассудил, что английская армия попросту растает, если ему удастся продержаться на своих припасах достаточное время. Тактика Ивора сработала блестяще. Вскоре на полях у Эссекса подоспел урожай, и ополченцы потянулись по домам. Ивар сделал ставку на то, что его профессиональные воины смогут вытерпеть скудный рацион дольше, чем их противники-крестьяне, и выказал внушительные организаторские способности, когда дело дошло до распределения припасов. Мерсийская часть ополчения еще держалась, но постепенно редела из-за дезертирства и была серьезно деморализована. Когда боевой дух противника основательно упал, Ивар предложил перемирие. Условия его нам неизвестны, но викинги отступили в Йорк, а Бургхерт, вероятно, заплатил выкуп и в той или иной форме признал себя данником Ивора. По-видимому, неотложные дела призывали Ивора в Дублин. Он оставил войско под командованием своего младшего брата Уббы и пустился в обратный путь через Ирландское море. Без него Великое Языческое войско не предпринимало новых походов, ограничившись укреплением своей власти в Нортумбрии. Примерно на год воцарился условный мир, и некоторые решили, что наконец-то достигнута своего рода стабильность. Одно из английских королевств было завоевано, другое понесло тяжелые потери, но хотелось надеяться, что викинги на этом остановятся. Однако в 869 году Ивар вернулся в Англию к своему войску и приступил к воплощению новых военных планов. Из двух оставшихся независимых королевств более соблазнительным трофеем казалась Восточная Англия. Захватив ее побережье, викинги получили бы беспрепятственный выход в Северное море, а местные реки, в первую очередь Темза, открыли бы доступ к центральным областям Англии. Очередную кампанию Ивар начал с того, что разделил свои силы на две части. Его брат Убба выступил из Йорка по римской дороге, а сам Ивар двинулся морем вдоль побережья, разоряя все поселения, какие встречал на пути. Он намеревался соединиться с Уббой под Тетфордом, столицей Восточной Англии, и вынудить ее короля к капитуляции. Римская дорога все еще была в отличном состоянии, хотя со времен ее прокладки прошло 500 с лишним лет, так что Убба продвигался хорошими темпами. В начале осени он добрался до города Питерсборо и сжег его, перебив всех тамошних священников. Согласно местной хронике, один священник все-таки выжил. Он был захвачен в плен, но сумел бежать, когда Убба отвлекся. Остаток пути Убба проделал по той же дороге через огромные и в других местах почти непроходимые топи, отделявшие Питерсборо от тэдфорда и Кембриджа. Тетфорд был религиозной и политической столицей Восточной Англии. Здесь находился дворец короля Эдмунда, но Кембридж без сомнения играл более важную роль. Еще в начале первого века нашей эры его признавали ключевым пунктом со стратегической точки зрения. Окружающая местность сильно заболочена, но сам Кембридж стоит на твердой земле и держит самую надежную на много миль вокруг переправу через реку Кем. Признав, что город расположен идеально, римляне привели дорогу из Лондона на юге до Йорка на севере именно через Кембридж. Вдобавок Кембридж был не только крупным торговым центром, но и одним из важнейших портов. Река Кем обеспечивала прямой выход к Северному морю. Таким образом, этот город действительно играл ключевую роль как в морских, так и в сухопутных коммуникациях. Король Эдмунд, по-видимому, созвал крестьянское ополчение сразу же, как только услышал о судьбе, постигшей Питербуро. Но собраться в срок войска не успели. Пока Эдмунд готовился обороняться от Уббы, подоспел флот Ивара Бескостного. После краткой стычки между викингами и телохранителями короля Эдмунд бежал и укрылся за стенами Тедфордской крепости. Ивар отправил к нему посланника с обычными требованиями о выкупе и признании подданства. Эдмунд поступил неразумно, хотя и храбро. Подчиниться Ивару он согласился лишь при условии, что тот обратится в христианство, но вскоре стало предельно ясно, что король не в том положении, чтобы торговаться. Ивар послал еще людей, и на сей раз Эдмунда захватили в плен, заковали в цепи и избили железными палками. Затем обнаженного, истекающего кровью короля приволокли к Ивару, но Эдмунд по-прежнему не сдавался и только взывал к Иисусу Христу об избавлении. Ивара это возмутило до такой степени, что он приказал привязать Эдмунда к дереву и пускать в него стрелы, но так, чтобы король не испустил дух раньше времени. И только когда он весь ощетинился стрелами, словно ёж, Ивор избавил его от страданий, и велев, наконец, обезглавить. Тело короля оставили лежать, где оно упало, а голову отнесли в лесную чащу и бросили там. По легенде, голову Эдмунда-мученика нашли местные жители, услышавшие в лесу вой огромного волка. Голова лежала нетронутой между лапами зверя, и тот не помешал забрать ее и воссоединить с телом. Из людей, увы, не получилось таких же надежных хранителей. В тринадцатом веке голову Эдмунда похитили какие-то французские рыцари. Престол восточной Англии перешел к младшему брату Эдмунда Эдвольду. Но тот благоразумно бежал и подался в отшельники, на чем королевская династия и закончилась. Ивар посадил на трон вассального короля из местных и собрал дань. Три из четырех английских королевств перешли под его руку. Оставался только Уэссекс. Но с Уэссексом Ивар решил погодить. Его дублинский соправитель Олаф Белый срочно призвал его на помощь для штурма шотландской крепости Дамбартон-Рок. Оставив своего брата Хальфдана во главе Великого Языческого войска, Ивор вернулся в Нортумбрию, взяв с собой лишь отряд ирландских викингов. Крепость Дамбартон была столицей Стратклайда — древнего королевства, занимавшего большую часть современной Юго-Западной Шотландии. На протяжении многих лет она успешно отражала все нападения. Ее гарнизон располагал глубоким колодцем и потому мог выдерживать даже самые длительные осады. Викинги поступили к стенам Дамбартона в конце лета, и защитники крепости имели все основания надеяться, что с ухудшением погоды и истощением припасов осада будет снята. Силы противника взяли Дамбартон в клеще. Флот Олафа поднялся по реке из залива Фертов-Клайд, а Ивор привел своих воинов сухопутным маршрутом из Йорка. Как он не торопился, а все же успел по дороге разграбить очередной монастырь. По преданию, монахини при виде подступающего войска отрезали себе носы и губы, чтобы потерять привлекательность в глазах разбойников и уберечь свое целомудрие. но Ивр попросту сжег монастырь со всеми монахинями. Норвежцы и данные, как обычно, без труда договорились о совместных боевых действиях, тем более, что Дамбартон обещал богатую добычу, которая хватило бы на всех. Вопреки ожиданиям, осада оказалась сравнительно недолгой. Викинги нашли способ отвести воду из колодца, и уже через четыре месяца защитники, измученные жаждой, сдались. Впрочем, им тут же пришлось сильно пожалеть об этом решении. Викинги пришли за добычей, и пленные их на сей раз не интересовали. Исключение сделали для короля Стратклайда. Его увезли в Дублин и потребовали за его голову выкуп, соответствующий королевскому статусу. К несчастью, для короля выкуп заплатил один из его политических противников, чтобы беспрепятственно убить его, как только представится случай. Почти весь гарнизон был перебит, а цитадель основательно разграбили, после чего сравняли с землей. Чтобы увести все трофеи, понадобилось около двухсот кораблей. Немногих уцелевших после боя не перевезли в Дублин, погрузили на работорговое суда и отправили на продажу на мусульманские рынки Испании. Ивар вернулся в свою ирландскую столицу с триумфом, Он превзошел всех прочих викингов своего времени, стал величайшим из морских королей. В 871 году он принял громоздкий, но внушительный титул – король норманнов сия Ирландии и Британии. Олаф, по-видимому, не претендовал на подобную честь. Как и боялся когда-то Рагнар кожаные штаны, и Ивар затмил своего отца. два года спустя он мирно скончался не потерпев ни единого поражения и как позднее писал уинстон черчилль в своем рождении британии обретя не только все богатства этого мира но и благую долю после смерти где именно он умер неясно но по крайней мере одна из легенд гласит что похоронить себя ивор завещал в англии на земле своего величайшего торжества Утверждают, что тело его привезли из Дублина и погребли на английской земле. В 17 веке в Рептоне раскопали захоронение, в котором обнаружился практически целый скелет необыкновенно рослого мужчины, по слухам, около 2,7 метра ростом, в окружении расчлененных останков 250 викингов. Установленная дата погребения и все признаки того, что покойный при жизни обладал высоким статусом, наводят некоторых исследователей на мысль, что эти кости, простите за невольный каламбур, принадлежали Ивару Бескостному. С его смертью место предводителя опустело, но способных претендентов на него хватало с избытком. Трон в Дублине естественным путем перешел к Олафу-Белому, а Хальфдан и Убба вполне могли продолжить начатое Ивором в Англии. В сущности, они уже и приступили. Решающее наступление на Уэссекс началось еще до того, как Ивор завоевал Стратклайд.